Вот и с тобой он хотел как лучше. Пытался спасти тебя, пока ты не попал в лапы системы. Ему давно уже стыдно за то, что он согласился на эксперименты с людьми. Это было ошибкой. Я молча плыл вперёд. Кто в чём ошибся, теперь уже не имело никакого значения. «Поэтому ты прости его», — добавила она. «Прощу я его или нет, какая разница?» — ответила я. Но почему твой дед ушел из системы в самом разгаре эксперимента? Если он такой совестливый, мог бы остаться и не допустить новых жертв. Противно на фирму работать, так хоть бы о людях подумал. Дед перестал доверять системе, сказала она. Он сказал, что система и фабрика – это левая и правая рука одного организма. Как это? Ну, система и фабрика технически делают одно и то же. Технически может быть, только мы информацию охраняем, а кракеры воруют. Цели-то разные. А ты представь, что если система и фабрика порождение чьей-то единой воли, левая рука крадет, правая охраняет? Не переставая грызть, я задумался над ее словами. А что? Поверить трудно, но и совсем исключать нельзя. В самом деле, если бы меня конвертеро-системы спросили, как моя фирма организована, я бы не знал, что ответить. Слишком уж огромная эта организация и слишком много информации держит в тайне. А я лишь маленький муравей, тупо выполняющий указания. И что творится там наверху, понятия не имею. Но тогда это же просто фантастический бизнес! – восхитился я. Заставь обе стороны бегать на перегонки и можешь задирать планку до бесконечности. Держи между ними баланс и цены никогда не обвалятся. Именно это и заметил дед, пока двигал проект системы. Ведь система – это частный капитал, сросшийся с государством, а у частного капитала только одно на уме: ради прибыли он готов на все, даже если на вывеске у него защита информации. Это все слова. Постепенно дед понял, что если он там останется, все будет еще ужаснее. Технологии по улучшению мозга превратят жизнь людей в кошмар. Нужны, чтобы их сдерживали какие-то тормоза. Но никаких тормозов ни у системы, ни у фабрики нет. Поэтому он ушел из проекта. Как ни жалко тебя и других конвертеров, продолжать исследования нельзя. Иначе появятся новые жертвы. И ты все это знала с самого начала? – спросил я ее. Да, ответила она немного поколебавшись. Что ж ты сразу не сказала, мы бы в этой каше не очутились и время бы сэкономили. Но я хотела, чтобы дед объяснил все тебе как следует, сказала она. Мне бы ты не поверил. Да уж, согласился я. Расскажи мне семнадцатилетняя пигалица про третью цепь и безсмертие, я бы точно приняла ее за сумасшедшую. И тут моя рука наткнулась на что-то твердое. Занятый своими мыслями, я не сразу понял, что это означает, и лишь через пару секунд сообразил: стена. С грехом пополам мы наконец-то переплыли бездонное озеро. Прибыли, сообщил я. Она подплыла к камням и тоже уперлась в стену. Свет фонарика за нашей спиной напоминал крохотную звездочку в черном небе. Мы отследили, куда он светит, и переместились метров на десять вправо. Это здесь, сказала она. В полуметре над водой должна быть дыра. А ее не затопило? Не может быть. Уровень воды всегда одинаковый. Не знаю почему, но это так. Ни на сантиметр не меняется. Осторожно, стараясь не уронить в воду вещи, я достал из узелка фонарь и, держась рукой за стену, осветил скалу над собой. Скалу залила ослепительно желтым светом, и пришлось подождать, пока привыкнут глаза. Здесь нет никакой дыры. Попробуй правее, предложила она. Задрав фонарик над головой, я обшарил стену лучом, но дыры не обнаружил. Точно правее, за сомневался я. С момента, когда мы остановились, холод начал пробирать до мозга костей. Мышцы одеревенели, губы шевелились с трудом. Точно, попробую еще. Весь дрожа, я двинулся вправо, и вдруг мои пальцы нащупали странный предмет, нечто плоское и круглое, словно кто-то впаял в скалу огромную грампластинку. Уже на ощупь было понятно, что это не просто выступ в скале. Я посветил фонариком. «Борельеф!» — воскликнула Толстушка. Говорить я уже не мог, и поэтому просто кивнул. Действительно, прямо в скале был выбит барельеф, точно такой же, как у входа в святилище. Две мерзкие рыбы с когтями вместо плавников обнимают мир, кусая друг друга за хвосты. Диск с барельефом на две трети выступал над водой. Этот барельеф, как и прежний, был изготовлен очень искусно. Не сомневаюсь, кто-то угрохал кучу времени и сил, чтобы выполнить столь тонкую работу в таких нечеловеческих условиях. «Это выход», — объявила толстушка. «Похоже, такая картинка есть у каждого входа и выхода. Смотри выше». Я посветил вверх, но скала утопала во тьме. Обнаружив над диском небольшой выступ, я ухватился за него и, подтянувшись на одной руке, пригляделся. Ничего не увидел, зато лицо обделило воздухом. Из невидимого отверстия вырывался слабый ветер с запахом гнили. Упершись коленями в скалу, я подтянулся еще выше и забрался на выступ. Нашел! крикнул я, морщясь от боли в животе. Слава богу! обрадовалась она. Забрав у нее фонарик, я схватил ее за руку и вытащил из воды.